Генерал-лейтенант авиации Проскуров в апреле 41 был арестован, подвергнут чудовищным пыткам и ликвидирован в октябре. А командовать стратегической авиацией был назначен полковник Горбацевич Кожевников, командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 41 45 годов, страница 26-я. Полковник нигде ранее не отличился, и не отличится потом. Но Сталину не нужны не только ТБ-7, но и командиры, доказавшие умение летать на тяжелых бомбардировщиках. Кажется, нет такой ситуации, в которой ТБ-7 могли бы оказаться лишними. Если Сталин намерен предотвратить Вторую мировую войну,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 Сталину выгодно ее затянуть. Война на истощение для Германии смертельна. А чтобы ресурсы истощились быстрее, надо стратегическими бомбардировщиками ослаблять военно-экономический потенциал и лучшего инструмента, чем ТБ-7, не придумать. Если Сталин решил дождаться германского вторжения,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 Но и легенду о том, что Сталин боялся Гитлера. Если боялся, то почему не производил ТБ-7 серийно? Чем больше боялся, тем быстрее должен был освоить производство ТБ-7. Пусть читатель попробует со мной не согласиться. Когда мы ночью боимся идти диким лесом, мы берем в руки дубину. Чем больше боимся, тем побольше и потяжелее выбираем дубину и помахиваем ею воинственно. Не так ли?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 Его поддерживали некоторые другие. В конце концов Сталин уступил, сказав, «Ну, пусть будет по-вашему, хотя вы меня не убедили». Яковлев, «Цель жизни», страница 182. Это один из тех случаев, когда Сталин разрешил ТБ выпускать. Вскоре Сталин одумается, решение свое отменит, и вновь найдутся смельчаки спорить с ним и доказывать. Вопрос вот в чем. Почему... Сталину надо было доказывать. Если все вокруг понимали неоспоримые достоинства ТБ-7 и необходимости его серийного выпуска, почему же Сталин не мог понять таких простых вещей? А между тем и самому глупому ясно, что в диком лесу с дубиной веселее, чем без нее. Если все сводится к сталинской глупости, то ТБ-7 был бы запрещен одним махом, и больше к этому вопросу Сталин никогда бы не вернулся.